Выйдя в коридор, я огляделся по сторонам и, убедившись, что никто за мной не следит, пересек коридор, вошел в двадцать третью комнату и, закрыв за собой дверь, начал быстро, но тщательно осматривать квартиру. Мне хотелось найти такие улики, которые бы ясно показывали, что этот худощавый мужчина провел ночь здесь. И хотя я не знал, что именно ищу, тем не менее упорно продолжал поиски. Вначале я осмотрел постель, и нашел на подушке два черных волоска. Грация была блондинкой. Конечно, если он касался головой этой подушки, то это еще не значило, что он всю ночь оставался здесь. Однако это была пусть слабая, но все-таки улика. Я ничего не находил до тех пор, пока не осмотрел дюйм за дюймом всю квартиру, и готов был уже бросить поиски, когда, наконец, нашел то, что искал. В маленькой кухоньке имелось два шкафчика, В одном стояла посуда, чашки, тарелки, чайные блюдца и стаканы, в другом — кухонная утварь, сковородки, кастрюли, миски, плошки, поварежки, и вот в последнем, среди кастрюль и сковородок, стояла чашка с чайным блюдцем, который явно было не место в этом шкафу, а следовало находиться в соседнем. Это навело меня на догадку. Я обратил внимание на мусорное ведро — Там, поверх обычного мусора, маленькой горкой возвышался остаток кофе, который даже не успел еще как следует остыть. Ошибки быть не могло. Совсем недавно утром его выплеснули сюда из кофейника. Грация этим утром не могла сварить кофе, это абсолютно точно. Если бы этот тип вернулся назад, потому что забыл что-то, то он не стал бы варить кофе. Я бы не поверил в такое. Но если он проспал здесь ночь то утром вполне мог сварить и выпить кофе, прежде чем уйти. Конечно, чтобы такое сделать, надо быть слишком хладнокровным человеком, ведь он наверняка знал, что Грация мертвая, висит в ванной. Если подумать, то он, видимо, знал об этом до того, как улегся спать. А это уже больше, чем простое хладнокровие. Это... И тут меня словно осенило, как вспышка неоновой лампы освещает темной ночью улицу. Ведь это же не самоубийство. Здесь лицо убийство. В дальнем темном углу вестибюля стояла телефонная будка. Я открыл дверцу и вошел. Там стоял такой тяжелый запах, словно в будке держали козла, причем не очень молодого. Стараясь не дышать, я накинул носовой платок на микрофон и, подняв телефонную трубку, набрал номер. Спустя минуту густой бас прогремел. Управление полиции. Сержант Харкер слушает. «Соедините меня с лейтенантом Мифлином», — попросил я, стараясь говорить в сторону от микрофона. «Кто говорит?» «Гарри Трумэн», — ответил я. «Ну-ка, поживей. Тебе может быть безразлично, а для меня время — деньги». «Минутку обождите», — сказал сержант. В трубке отчетливо слышалось, как он спрашивает кого-то, «Здесь лейтенант?» «Да тут какой-то тип его спрашивает. Говорит, что его зовут Гарри Трумэн». «Да, знакомая что-то фамилия. Где-то я ее раньше слышал». Кто-то нецензурно обругал сержанта, и тут на проводе появился Мифлин. «Лейтенант полиции Мифлин слушает, холодно сказал он. Кто говорит?» «Сообщаю. В комнате 23, в доме номер 274 по фелман стрит имеется повешенное». Если вы поторопитесь, то найдете улики в мусорном ведре. Не спешите с выводами о самоубийстве. Лучше проверьте ее прошлое и связи. В накладе не останетесь. Кто говорит?» — решительно потребовал Мифлин. Мне отчетливо слышался скрип пера, пока он записывал продиктованный мною адрес. «Понятия не имею», — ответил я и повесил трубку. Сунув в карман носовой платок, я, стараюсь не шуметь, кинулся к выходу. У меня оставалось самое большие три минуты, чтобы вовремя убраться из этого дома. Хотя наша полиция не отличается расторопностью но в экстренных случаях она действует быстро. Едва я захлопнул дверцу автомашины, как какой-то мальчишка в рваной куртке и грязных фланелевых штанах вскочил на подножку и просунул в окно чумазое лицо. «Эй, дядя!» «Вас просили заехать в Дом-2 по Карл Роу. Прямо сейчас». Я нажал на стартер, не сводя глаз с зеркала заднего обзора, боясь ежесекундно, что сзади выскочит полицейская машина и меня задержит. «А кто просил?» «Один человек. Он дал мне доллар, чтобы я передал вам. Говорит, что очень срочно, и вы знаете, зачем». Мальчишка соскочил с подножки и убежал. «Мне очень хотелось его догнать». Но не оставалось времени. Убраться поскорее от этого дома было важней. До меня уже доносился отдаленный вой сирены полицейской машины, и я рванул на полном газу к Бич-Роунд. В каком месте находится переулок Coral Row я не знал, но предполагал, что это где-то в районе Корал-Гейблс. Я поехал туда, потому что был сильно заинтригован. Мне хотелось знать, успел ли запомнить меня официант из кафе и заметил ли он номер моей машины. В данное время я не особо горел желанием связываться с Мефлином. Дело об убийстве Грации он мог решить и без моей помощи, у меня же сейчас были более неотложные дела». Конечно, если Мифлин начнет копаться и доберется до официанта, то он получит описание моей внешности, и я понимал, что он будет очень раздосадован, что я уехал, не дождавшись его. В конце «Бич Роунд» я свернул налево на набережную и остановил машину на маленьком пятачке, оставшемся свободным между бухтами канатов и бочками из-под масла. Следует заметить, что Коралл Гейблз не место для прогулок в одиночку или без пистолета. Даже полицейские отваживаются заходить сюда только парами и не проходят месяцы без того, чтобы в каком-нибудь темном переулке не нашли труп человека с ножом в спине. Пока я вылезал из машины и осматривал длинную гавань, забитую лодками и траулерами, я ясно ощущал, как меня разглядывают группки праздно сидящих на солнцепёке мужчин весьма живописного вида в перепачканных парусиновых брюках и простых свитерах разнообразной окраски. Их хитрые чёрные глаза, оценивающие, приглядывались ко мне. Я обратился к одному из них. Он стоял чуть в стороне от других и от нечего делать выстругивал из дощечки лодочку. «Как пройти, Хкарл Роу?» Окинув меня взглядом, он отвернулся, чтобы сплюнуть в маслянистую воду залива и ткнул через плечо большим пальцем правой руки в сторону кафе-закусочных ларьков с дарами моря и киосков, которые окружают обычно любой порт мира. «За баром Яте» Отрывисто бросил он. Барьяте, двухэтажное деревянное здание, где, если не быть особо привередливым насчет посетителей, можно получить настоящую уху из моллюсков и эль десятилетней выдержки, который, если не постеречься, тихо подкрадется к вам и валит с ног. Я был там два раза с Керманом. Это такое заведение, где всякое может произойти, и очень часто происходит. «Спасибо», — сказал я, — и направился по широкой портовой мостовой. Сразу же за баром оказалась маленькая улочка. Высоко на стене табличка со стрелкой указывала Coral Роу». Я остановился, чтобы закурить, и оглядел улочку без всякого восторга. Высокие стены загораживали солнце, а дальний конец проулка был похож на черную дыру, полную подозрительной тишины и затхлого воздуха. Сунув руку под пиджак, чтобы лишний раз убедиться, что смогу быстро вытащить свой тридцать восьмой калибр, я медленно двинулся в темноту. Мрачное подворье было окружено с трех сторон какими-то заброшенными строениями, высоко над головой нависли застывшие черные крыши, резко выделявшиеся на светлом фоне голубого неба. Я оглядел на строение и спрашивал себя, «А что, если ты зайдешь туда и попадешь в ловушку?» Прямо напротив меня висела на одной петле прогрызанная короедом дверь, на средней филенке которой была э, привернута грязная латунная дощечка с цифрой «два». Значит, это и есть нужный мне дом номер «два» по Корал-Роу. Я глубоко затянулся и еще раз оглядел место. Там, видимо, темно, а фонарика у меня нет. Доски, конечно, прогнили, так что пройти бесшумно не удастся». Бросив сигарету, я пересек двор и подошел к свисающей двери. Сердце мое тревожно стучало, но я продолжал идти вперед, так как воспитываю в себе характер и считаю полезным время от времени проделывать подобные упражнения для укрепления духа. Я тихонько поднялся по каменным ступеням и уставился в длинный темный проход. Прямо передо мною виднелся лестничный пролет — часть ступенек совершенно обвалилась, перила отсутствовали. Доски прогибались и скрипели подо мною, пока я медленно и осторожно пробирался в пропахшей навозом темноте. Где-то впереди послышался шорох убегающих крыс, и этот звук заставил меня замереть. На всякий случай я вытащил пистолет. В конце прохода оказалась открытая дверь, я остановился перед ней И осторожно заглянул внутрь, однако ничего кроме темноты не увидел, спешить войти туда я не стал и через несколько секунд начал различать тонкие полоски света, проходившие сквозь обшитые досками стены, однако даже при этом там все равно было слишком темно. Я сделал два осторожных шага и остановился в дверях. Рядом со мной вдруг скрипнула доска. Свист, опускающийся мне на голову дубины, рассек воздух. Я инстинктивно резко отпрянул в сторону. Что-то твердое больно ударило меня по плечу и вышибло из руки пистолет, нацеленный в голову удар. Попади он в цель, уложил бы меня навеки спать. Я упал на четвереньки. Чьи-то ноги толкнули меня в бок. Пальцы ощупали плечо, прошлись по лицу и потянулись к шее. Тонкие сильные пальцы скользнули по затылку и схватили меня за горло. Я уперся подбородком себе в грудь так, чтобы нападавший не мог как следует сжать мне горло, приподнялся и попытался в свой черед схватить врага. Руки мои коснулись пиджака и нащупали сильный бицепс. Я быстро сориентировался и нанес сильный резкий удар, который, как мне показалось, попал ему По уху. Послышалось мычание, затем что-то тяжелое весом не менее центнера навалилось на меня, стараясь прижать к полу. Пальцы впились мне в шею, горячее учащенное дыхание коснулось моего лица. Однако на сей раз противник имел дело не со слабой девчонкой. Видимо, ему не пришлось особо возиться, чтобы повесить грацию, но со мной этот номер не пройдет. Я крепко схватил его за большие пальцы рук и стал их отгибать назад. От боли у него перехватило дыхание. Он вырвал пальцы из моих рук, но в этот момент я ударил его свирепым свингом, и он со стоном покатился в сторону. Я еще не успел как следует встать, и пальцы мои продолжали касаться пола, как он снова налетел на меня. Когда он приближался ко мне, я успел различить в темноте неясную расплывчатую фигуру и бросился ей навстречу. Где-то в глубине моего сознания маячило образ, скорчившийся в грязной ночной рубашке грации, которая висела на крюке в ванной, и эта картина разъярила меня. Я продолжал атаковать, бешено нанося удары справа и слева, которые не всегда попадали в цель, но если попадали, то основательно. Я получил один чувствительный удар в скулу. Противник с трудом переводил дыхание и начал торопливо отступать. Мне пришлось остановиться. Я потерял его из виду. Я только слышал его учащенное дыхание и считал, что он находится где-то впереди меня. Некоторое время мы стояли в темноте и старались разглядеть друг друга, прислушиваясь и сторожа каждый шаг. Мне показалось, что слева в ярде от меня маячит его тень. Я топнул ногой, и тень отшатнулась в сторону, словно нашкодившая кошка». Прежде чем мой противник восстановил равновесие, я подскочил к нему, и мой кулак угодил ему прямо в шею. Он издал хриплый стон, упал на спину, быстро поднялся и бросился к выходу. Я кинулся за ним, чтобы окончательно разделаться, но наступил ногой на прогнившую половицу. Она треснула, я с грохотом свалился и чуть не потерял сознание. Теперь он мог бы меня прикончить, если бы вернулся. Но ему уже было не до того. Я пытался подняться, но моя нога оказалась крепко зажатой между досками. Превозмогая боль, я все же разглядел высокую широкоплечью фигуру, мелькнувшую в неясном свете дверного проема. К тому моменту, когда я высвободил ногу, бежать за ним было уже поздно. В Коралл-Гейблсе имелось достаточно укромных местечек, и вряд ли его можно было легко разыскать. Кляня себя, я заковылял к выходу, Какая-то штука, валявшаяся в проходе, привлекла мое внимание, я наклонился и поднял, то была белая фетровая шляпа. Бармен всем своим видом напоминал отставного борца-профессионала, хотя и постаревшего, но достаточно крепкого, чтобы поддерживать в баре необходимый порядок. Он подал мне кусок запечённой в ржаном тесте ветчины и кружку пива, и пока я насыщался, он, положив свои сильные руки на прилавок, разглядывал меня. В этот час в баре было затишье. Не более полдюжины человек сидело в зале по разным местам, в основном рыбаки и охотники за черепахами, ожидавшие прилива. Они не обратили на меня никакого внимания, а вот бармена я, кажется, очаровал. Его покрытое боевыми шрамами лицо было нахмурено, и он то и дело поглаживал бритую голову огромной, словно свиной окорок, рукой будто уговаривал свой мозг веселей крутить шарики. «Где же это я мог видеть твою харю?» — спросил он, наконец, меня и потянул себя за расплющенный нос. «Бывал здесь раньше». Он говорил таким высоким фальцетом, который привел бы в замешательство любого регента. Да, бывал, признался я. Он радостно закивал головой, почесал то место, где когда-то было ухо, и показав два ряда невероятно белых и ровных зубов. Вот ведь ни одной рожи никогда не забываю. Можешь прийти сюда через пятьдесят лет, я и тебя узнаю. Факт. «Вряд ли мы столько проживем», — хотел возразить я ему, но промолчал. «Удивительно, какая у некоторых людей бывает память на лица», — сказал я. «Хотел бы я обладать таким даром. Я, например, сегодня познакомлюсь с человеком, а завтра пройду мимо, не узнав. Ужасно плохо для дела». Это точно согласился со мной бармен. «Вот вчера зашел сюда один малый. Три года где-то пропадал. Я ему кружку старого Эля налил, прежде чем он успел слово сказать. Всегда пил старый Эль. Вот это память! Если бы бармен подал мне старый Эль, не спросив меня, я бы тоже не стал возражать. Старина, похоже, был не из тех людей, с которыми можно спорить. «А ну-ка, проверьте вашу память», — сказал я. «Высокий, худой, носит фланелевый костюм, белую фетровую шляпу. Заходил сюда такой». Квадратная массивная фигура напряглась, изуродованное лицо окаменело. — Не очень-то умно, браток, задавать подобные вопросы в таком заведении, как наше, — сказал он, понижая голос. — Держи свою пасть закрытой, а не то в раз потеряешь передние зубы. Я тянул пиво, поглядывая на него поверх кружки. — Вряд ли это ответ на мой вопрос, — заметил я, отставляя кружку и, достав пятидолларовую бумажку, зажал ее в руке так, чтобы она была видна только ему. Он огляделся по сторонам, нахмурился, не решаясь взять, еще раз оглянулся, все это он проделал столь неумело, как начинающий киноактер, в первый раз взявшийся играть роль Хардерона, иностранного разведчика. «Передай ее мне вместе с сигаретой», — сказал он одними губами. «Я вручил ему сигарету и деньги. Только один из шести, находившихся в зале, не видел, как бармен взял деньги, да и то только потому, что сидел спиной к нам». «Это один из парней Барретта», — прошептал он. «Держись от него подальше. Он опасный человек». «Да, конечно. Опасный, как комар, если позволить ему укусить», — сказал я, расплачиваясь за пиво и кусок пирога. Когда он сгреб с прилавка деньги, я спросил, «А как его зовут?» Бармен, нахмурившись, взглянул на меня, потом отошел в дальний конец бара. Я подождал некоторое время, но, убедившись, что он и не собирается возвращаться назад, слез с табурета и вышел на пышущую полуденным зноем улицу. «Значит, Джефф Барретт». «Вполне, может быть», — подумал я. «Вот не знал, что у него есть какие-то люди. Что же, у него достаточно причин, чтобы заткнуть рот Грации? А уж не он ли организатор похищения Дедрика?» — спросил я себя. «Если так, то все очень хорошо увязывается. Даже слишком хорошо. Больше того, а что, если Мэри Джером...» «Как-то связано с баратом подумал я, пока шел к своему Бьюику. «Пора ею заняться». Я решил немедленно отправиться в гараж Акме и там выяснить ряд вопросов. Быстро доехав по бич Road до Готтерн-авеню, я свернул налево на Фуд-Хилл-бульвар. Яркое солнце слепило глаза, и я опустил синий светозащитный экран на ветровое стекло. Солнечные лучи, проходя сквозь синее стекло, наполнили кабину голубым светом, вызвав во мне ощущение, будто я сижу в аквариуме. Гараж Акме стоял фасадом к пустыне на пересечении Голливуд-авеню с бульваром Фуд-Хилл. Никакой коммерческой выгоды это место не сулило, и я поневоле задавал себе вопрос, зачем Льюд Феррис выбрал для заправочной станции такое уединенное место в стороне от дорог. Перед большим, собранным из гофрированных листов железа навесом, служившим в качестве ремонтной мастерской, стояло шесть бензоколонок, колонка сжатого воздуха и еще одна водопроводная. Справа от навеса находилось полуразвалившееся здание комнаты отдыха и кафе-закусочной, а из-за навеса проглядывало квадратное мрачноватого вида бунгало с плоской крышей. Когда-то станция, видимо, была красивой, до сих пор еще на ее зданиях можно было различить следы голубых с белым полос, но соленый морской воздух в соединении с песком пустыни, ветра и дожди сделали свое черное дело, и никто не удосужился поддержать здания в их неравной борьбе. Перед одной из бензоколонок стоял сверкавший на солнце двухместный «Бентли», а в дальнем конце пандуса, ведущего к ремонтной мастерской, четырехтонный грузовик. Вокруг никого не было. Я медленно подкатил к одной из бензоколонок и встал. Бамперы моего «Бьюика» оказались в двух ярдах от задка «Бентли». Нажав на гудок, я подождал. Глаза мои быстро обшарили все вокруг, но ничего интересного не обнаружили. Наконец, из мастерской показался какой-то паренек в грязном голубом комбинезоне и не спеша направился ко мне. Он лениво прошел мимо Бентли и, подняв брови, взглянул на меня без всякого интереса. Хотя ему наверняка было не больше пятнадцати лет, но по виду он уже застарел в грехах и коварстве. Выпочканное маслом лицо было худым, а маленькие зеленые глаза выказывали хитрость и злобу. «Десять галлонов». — сказал я, доставая сигарету и закуривая. — Да смотри, не торопись, я все равно спать не ложусь раньше полуночи. Парнишка бросил на меня холодный взгляд и направился к затку автомобиля. Я следил за стрелкой приборов, чтобы он меня не обжулил. Наконец он вновь появился передо мной и протянул грязную ладонь. Я отдал деньги. — Где мистер Феррис? Зеленые глазки бегло взглянули на меня и скрылись. «Уехал». «Когда вернется?» «Не знаю». «А где миссис Феррис?» «Она занята». Большим пальцем я ткнул в сторону бунгало. «Там, где бы она ни была, она занята», — ответил этот паршивец и пошел прочь. Я уже готов был накричать на него, как вдруг из-за навеса показалась высокая стройная фигура в светлом клетчатом костюме, в надвинутой на один глаз коричневой шляпе с загнутыми полями и кроваво-красной бутоньеркой в петлице. Джефф Барретт. Я остался сидеть на месте и наблюдать за ним, зная, что он не может разглядеть меня через светозащитный экран. Перед тем, как залезть в двухместный Бентли, Барретт взглянул небрежно в мою сторону и направил машину на Бичвуд-авеню. Парнишка скрылся в мастерской, и хотя я не видел его, но чувствовал, что он следит за мной. Я посидел, немного размышляя, было ли случайным совпадением появление здесь Барретта. Не думаю. Я вспомнил словами Флина, что Льют Феррис подозревается в контрабанде наркотиков. Я знал, что Баррет курит марихуану, но только ли наркотики связывают их? А Мэри Джерем? Случайно ли выбрала она именно этот, удаленный от дорог гараж, чтобы взять на прокат машину? Явно не случайно, — сказал я себе. И тут я вдруг понял, что стою на пороге открытий и впервые с начала расследования сделал крупный шаг вперед. Я решил немедленно поговорить с миссис Феррис. Выбравшись из Бьюика, Я зашагал к бунгало по бетонной дорожке, которая проходила мимо гаража. В тени, притаившись за дверью, стоял парнишка. Когда я проходил мимо, он застывшим взгляном посмотрел на меня. Я пристально глянул ему в глаза. Он не двинулся с места и ничего не сказал, так что я пошел дальше, завернул за угол сарая и подошел к бунгало. Поперек запущенного полисадника на веревке сушилось белье. Мужская майка, женская кофта, носки, чулки и пара заношенных рабочих брюк. Нагнувшись, я поднырнул под веревку и постучал в обшарпанную дверь. Когда после длительной паузы я хотел постучать снова, дверь отворилась. На пороге стояла маленькая, плотно сбитая, краснощекая женщина. Даже приблизительно я не мог сказать, сколько ей лет. То ли двадцать, то ли все тридцать... По выражению лица было видно, что жизнь не баловала ее так давно, что она забыла, что такое шутка. Ее волосы, плохо выкрашенные перекисью водорода, были мягкие и пушистые. Лицо опухшее, а глаза красные от недавних слез. Только решительная складка в углу рта говорила о том, что в ней еще есть сила воли. «Что надо?» — недоверчиво оглядев меня, спросила она. Я вежливо прикоснулся к шляпе. «Мистер Феррис дома?» «Нет. Зачем он вам?» «Видите ли, он сдал на прокат машину Мэри Джером. Я хотел поговорить с ним об этом». Она медленно отступила назад, ее рука двинулась к ручке двери. Еще секунды, и она захлопнет дверь перед моим носом. «Его нет здесь, а мне нечего вам сказать». «Я заплачу за сведения», — выпалил я, когда дверь начала закрываться. «Сколько?» В этот момент она была похожа на увидевшую кость голодную собаку. «Все зависит от того, какие сведения я получу. Я могу заплатить до ста долларов». Она облизнула губы кончиком беловатого языка. «Какие сведения?» «Можно войти, я не задержу вас долго». Женщина колебалась. По ее лицу я видел, как боязнь, подозрительность и жадность боролись в ее душе. Как обычно, победила жадность, она посторонилась, чтобы пропустить меня». «Ладно, заходите, только у нас не прибрано». Она провела меня в заднюю запущенную комнату, в которой мебель, казалось, привезли из сарая старьевщика. Потертый ковер на полу выбросил целое облако пыли, когда я ступил на него. На мебели и стенах виднелись жирные следы грязных пальцев. В общем, слова, что квартира не прибрана, были далеки от преувеличения. «Миссис Феррис уселась в мягкое кресло, которое просело под ее тяжестью и уставилась на меня с тревогой и недоверчивостью. «Там парнишка сказал, что ваш муж уехал из города, но я ему не поверил, — начал я, чтобы завязать разговор. «Я не знаю, где он». Ее глаза вдруг наполнились слезами, и она отвернулась. «Я думаю, он удрал. Неприятная дрожь пробежала по моей спине. «Почему вы так решили?» «Она вытерла кулаком глаза». У меня нет ни гроша, он уехал, захватив с собой все деньги. У меня нет даже на хлеб. Вы их получите, если сообщите мне что-нибудь стоящее. О, я много чего могу вам рассказать. Они думают, что я ничего не знаю, ошибаются. У меня есть глаза и уши. Я все знаю о них. Я достаточно помучилась в этой дыре, Хватит с меня. Я заложу их, если вы дадите мне достаточно денег, чтобы уехать отсюда. «Заложите? Кого?» «Да всех. лью это бар это. Я вынул бумажник, он сильно отощал. У меня оставалось всего тридцать долларов. Я вытащил двадцатку и помахал ею. там есть еще, сказал я. сколько вам нужно. Женщина подалась вперед и выхватила у меня из рук деньги. 500. И у вас будет достаточно дел, чтобы разобраться.